Глава 49 Голова кружилась, но сознание я не терял. Надо было поскорее убраться отсюда, пока здоровяк все еще занят своей обувью. Точнее теперь ее отсутствием. Вероятнее всего кеды сгорели дотла, а вонючая липкая горячая резина безвозвратно уничтожила ванную комнату. На коленях, иногда заваливаясь на бок, я добрался до двери, повис на ручке, с трудом заставив ее открыться, и пополз дальше по коридору к лифту. «Кого тут только не увидишь!» — воскликнул кто-то. В ушах шумело и шорох шагов звучал слишком резко, даже с каким-то эхом. Монотонный пол под ногами заставлял меня считать швы. Первый, второй, десятый, семнадцатый... Стоп. Или шестнадцатый. Я повернул голову и все-таки упал на бок. Оказалось, что лифт остался позади. Пришлось возвращаться, но для этого надо попытаться встать, что в плавающем коридоре оказалось очень непросто. Надо же, как он меня вдарил. Я все же встал на ноги. Меня тут же понесло вперед, и лишь выставленные вперед ладони уберегли меня от сломанного носа. «А еще эта боль в ребрах, вот от нее вообще нехорошо, даже хуже, чем от головокружения». Я поскреб пальцами по кнопкам, пытаясь всмотреться в цифры и символы, наугад ткнул на нижнюю, двери открылись. «Да, точно, кто-то же только что разговаривал рядом, едва ли они поднимались по лестнице. А вот опускающаяся вниз кабина чуточку улучшила мое состояние». Как-то я читал, что выше девятого этажа уже начинаются проблемы с давлением. Может, сейчас как раз тот же случай. А раз я опускаюсь вниз, то... Накатила тошнота, и я прижал ладони к рту, выкинув все дурацкие мысли из головы. Лифт почти без толчка остановился, и я побежал к выходу, не разбирая дороги. Ориентир лишь на указатели, которые размытыми пятнами мелькали перед глазами. Кнопка домофона, еще одна дверь, и я, уже довязь всем, чем только можно, склонился над урной возле входной группы. Немного полегчало, но слабость в ногах была предательской, того и гляди, колени подломятся и рухну на асфальт. Только вот здоровяк даже без обуви может начать меня преследовать. Я заставил себя отлипнуть от пропахшей табаком и какой-то кислятиной урны, вытер рот и двинулся прочь отсюда. К реке. Я усердно вытирал лицо. Постепенно становилось лучше. Но бежать и даже идти ровно у меня все еще не получалось. Так что я ковылял как мог, стараясь вслушиваться в шум за спиной, но не оборачиваться. Может, удастся затеряться в толпе. Где-то на переходе засигналил автомобиль, но я даже не посмотрел в его сторону. Все еще шатало, и срочно нужно было присесть». Теплоход на реке показался мне лучшим местом для этого. «Отходим через пять минут», — прозвучало из громкоговорителя, когда я, старательно выпрямившись, приблизился к кассе. «Один билет, пожалуйста», — стараясь не дышать под стекло, — произнес я, а потом еще раз тщательно вытер лицо. «Скоро отходим», — напомнила кассирша, вручая мне билет. На теплоходе я занял столик возле хромированного поручня, тут же заказал минералки и салфеток, чтобы окончательно привести себя в порядок. О выбранном месте я пожалел почти сразу же, как только из уютного салона наверх поднялась шумная компания подростков. Они буянили, гоготали и снимали все происходящее на камеру. Мне оставалось лишь отвернуться в сторону берега, подперев голову. Когда принесли салфетки, я быстро вытерся, не так уж и перепачкался. К тому же постепенно приходил в норму. Дважды одно и то же состояние за последние пару дней – несовпадение. Едва ли связано с тем, что Ника подсыпала мне в вино. Запасы силы не бесконечны похоже. И это еще одна тема, которую мне предстоит обсудить с Тони. «О-ха-ха! Давай, снимай!» – надрывались подростки. Персонал даже не пытался их урезонить, обходя стороной. «Внимание! Теплоход отправляется! Желаем вам приятного путешествия!» Загудели моторы, корпус задрожал, а с причала убрали трапы. Теперь можно было расслабиться. Но среди немногочисленных гуляющих по набережной вдруг мелькнула белая футболка, слишком большая по размеру, чтобы ошибиться. «Амбал искал меня!» причем изначально следовал в правильном направлении, как пес. Я поспешно отвернулся в другую сторону, но там, как обезьяны, бесились подростки с камерами, изображая какой-то невнятный танец. «Эй!» — донеслось до меня. «На корабле!» Черт, все-таки увидел. «А ну, повернись!» «Кажется, это вас!» Подростки переключили внимание на бугая у поручней. «Чего тебе?» Я нехотя повернулся. Корабль уже отошел от причала, а звук двигателей частично заглушал мои слова. «Дело есть! Мы уже с тобой все порешали! Нет у меня с тобой никаких дел!» Ребятня пошушукалась между собой и громко расхохоталась. Пароход медленно набирал скорость, неспешно следуя по водной глади на небольшом расстоянии от набережной. Бугай следовал за нами с той же скоростью. «А кто это такой?» — спросили у меня. «Лучше вам и не знать», — ответил я. Ребята продолжили снимать происходящее, потому что бугай ускорился и помчался вперед. Я сидел спиной к носу теплохода. Мое спасение теперь оказалось ловушкой. Стоит только сойти на берег, и я снова окажусь рядом с этим детиной. Даже если он действительно желает поговорить, у меня такого желания нет вовсе. «О, смотрите, смотрите!» — наперебой закричали подростки, заставив меня обернуться. Мы как раз подходили к пешеходному мосту, который возвышался над верхней палубой приблизительно на два с половиной метра, не больше. Качок шпарил по мосту, прикидывая, где будет проплывать теплоход. «Он же сейчас прыгнет!» – взвизгнула девчонка. «Русик, ты снимаешь?» «Да-да-да-да!» – -да -да -да. паренек наводил камеру на мост, где незнакомец из квартиры Аллы уже перелезал через перила. Мимо проходили люди, но никто не смел помешать человеку таких габаритов. Посчитали, что лучше дать ему прыгнуть, чем получить за трещину. «Вот это да! Настоящий Человек-паук! Фу, это же старье!» ты ничего ты не понимаешь!» Доносились до меня голоса подростков, пока я, сидя в полоборота, наблюдал за бугаем. «Сейчас я ничего не мог сделать. Меня все еще не отпустило. Хорошо, что морской болезнью я тоже не страдаю. Правда, подумал я об этом только сейчас». Дождавшись подходящего момента, здоровяк сиганул вниз. Подростки рассредоточились по палубе, чтобы заснять все с разных ракурсов. Один из них попал под моего преследователя, точно под каток. Парнишку просто вышибло за борт вместе с телефоном. Здоровяк встал, схватился за перила и посмотрел в воду, где барахтался паренек. А потом обернулся на остальных, которые держали перед собой смартфоны, как щиты. «Вы блогеры, что ли?» «Ага!», ага — заикаясь, произнес один из оставшихся. «Ну, одним больше, одним меньше. Невелика потеря!» Махнул на них рукой качок и подсел ко мне. «Исключительно поговорить!» — предупредил он. Я заметил, что обуви нет, а руки покрыты красными пятнами от ожогов. Кое-где даже еще были прилипшие темные пятна резиновых подошв. «Брысь отсюда!» — он прогнал подростков, и те шмыгнули вниз. «Кроме нас наверху больше никого не осталось!» «Думаю, нам стоит сойти на берег». «Не думаю», — ответил я. «Чего тебе?» «Сказал же поговорить. Ты буквально разрушил мою репутацию». «Непобедимого бойца превратили в босоногого пацана», — фыркнул я. «Знаешь что?» Он схватил бутылку минералки и уполовинил. «Про мою обувь мы потом с тобой отдельно поговорим. Я не могу вернуться и сказать, что задание не выполнено». «Так соври что-нибудь, у тебя что, принципов полно?» – нахмурился я. Состояние мое медленно, но верно продолжало улучшаться. «Скажи, что я не пришел, и не компостирую никому мозги, или ты намерен мне навалять прямо здесь?» «Нет, я же сказал, что я только поговорить. Про честность помнишь? И про вежливость тоже. Заколебал ты уже с этим», – психанул я. Ты такой принципиальный весь из себя. Потерял репутацию, врать не собираешься. Что дальше-то? Ты же не собираешься внезапно переметнуться. Тогда это будет значить, что ты просто дурак. Да не ори ты так, успокоил меня незнакомец. Не ору. Я недовольно отвернулся и посмотрел в воду. Парнишка уже скрылся из виду. Хорошо, если не под водой. Вероятно, кто-то уже пришел к нему на помощь. Раз ты действительно поговорить, так представься хотя бы. «Глеб!» «Понятно, почему так долго молчал», — ответил я. Здоровяк протянул руку через стол, но я все еще сомневался, стоит ли мне ее жать. И все же рискнул. Пальцы остались целыми. Окачался, чтобы не дразнили. «Давай без шуток. Что у тебя за фокусы такие?» М -м -м. Я про мои кеды». А, «А, кеды. Китайские, наверное. Мы так быстро двигались, что они сами по себе разогрелись». «Хорошая тренировка была, правда?» «Хорошая, Не делай из меня дурака!» «Я не делаю, так сложились обстоятельства. А кеды выбираю себе получше, чтобы не возгорались самопроизвольно. И да, я фокусник. Не настоящий, разумеется. Если это была попытка меня разговорить, то она провалилась. Но Глеб не подал вид, да точно так и должно быть». «Фокусник, значит? Новые кеды я тебе покупать не буду». «Я не к этому», — отмахнулся здоровяк. «Ты умудрился увести у Владимира его девушку, а он смог загробастать ее назад, хотя не припомню, чтобы она рвалась обратно в его объятья. По ее словам, он последняя сволочь». «Тут ты прав, конечно. Многие люди, разбогатев слишком быстро, превращаются в собственников и сволочей», — выдал Глеб неожиданно умную мысль. «Тогда на кой ляд ты на него работаешь?» «Деньги», — коротко ответил он. «Хорошая подработка. Двести штук задать в рыло, как мне сказали сопливому пацану». «Подработка неплохая, но что-то у тебя не срослось похоже». Я хитро улыбнулся. «Как же ты будешь выкручиваться?» «Просто откажусь, скорее всего. Возьму нейтралитет в вашем противостоянии. Мне это будет лучше всего, безопаснее». «М-м-м-м!» протянул я, когда он продемонстрировал пятнистые отожогов руки. «Пожалуй. А если ты откажешься, то твоя репутация...» «Не пострадает. Только никому не говори о нашей встрече». «Хорошо. Только ты упоминал, что будут другие». «Может, будут. Может, нет. Владимир может и успокоиться, если ты прекратишь поиски». «Не намерен даже», – набычился я. «Она моя, и я уважаю ее выбор». На этот раз посмеялся даже Глеб. «Если ты доживешь до момента, когда тебе потребуется помощь, позвони». Он протянул визитку, которую только что вытащил из заднего кармана джинсов. «Удобно приходить на стрелку с визиткой, правда?» «Накостылял и предлагаю услуги по защите». «Съязвил я, но карточку взял». Пароход плавно замедлялся на подходе к следующему причалу. Глеб встал. «Надеюсь, что я тебе не понадоблюсь». Он протянул руку на прощание. «Я тоже, но помахались неплохо». «Если бы ты не сжульничал!» «В любви на войне все средства хороши. Иди уже, безбилетник».